Сегодняшняя наша с вами тема. Так, она у нас озаглавлена, так сказать, достаточно немножко, может быть, необычно, да, русское монашество XIX века, стратегии выживания. Казалось бы, о каком выживании могло, может, идти речь для русского монашества, по поводу XIX века, века так сказать, устойчивой российской православной империи, века <coughs> э, безусловной, э, так сказать, святости, э, да, э, значит, э, таких таких величайших святых, как преподобный Серафим Саровский или других, да и э, века возникновения многих монастырей, новых монастырей, и расцвета многих новых обителей, Вот, казалось бы, о каком выживании может идти речь в, такой, в таких условиях. Да? Однако, если мы с вами вспомним, да, так сказать, вернемся на несколько десятилетий назад и вспомним, в какой ситуации находилось русское монашество э, во второй половине XVIII века, во время реформ Екатерины Великой, э, то для нас э, это слово «выживание» не будет удивительно. И я недаром спросил, э, так сказать, кто присутствовал в прошлый раз, потому что Мы подробнейшим образом как раз останавливались на той реформе секуляризации монастырской и вообще церковной земли, которая была проведена правительством Екатерины, ну, начиная с 1764 года, да, хотя, так сказать, подготовка к этому процессу, заготовка, так сказать, секуляризации правительством делалась давно. Впервые этот вопрос, как я тогда говорил, был поставлен еще правительством великого князя Ивана Третьего в самом начале XVI века. Вопрос об отобрании земли у монастырей и вообще у церкви. А, и вот, наконец, спустя, да, в XVIII веке, в середине XVIII века, в 1764 году, этот вопрос, наконец, был разрешен. Монастыри остались без земли, земля была передана, и, а также архиерейские кафедры остались без земли. Земля была передана в собственность специальной коллегии экономии, которая была создана при Сенате, то есть стала фактически государственной землей. Затем она, эта земля, вместе с крестьянами конечно, раздавалась за службу Екатерининским орлам, да, вельможам, так сказать, которые как-то отличились в это царствование. Вот, а, собственно, церковь, монастыри, епископские кафедры остались При, на государственном содержании. На государственном содержании, которое выплачивала им казна. Но это содержание далеко не равнялось то, тем, так сказать, доходам, да, тем продуктам, которые получали монастыри и вообще церковь от земли, которая у них была отобрана, она равнялась примерно одной восьмой части. Да. Особенно сильно пострадали монастыри, поскольку были введены так называемые монастырские штаты, то есть количество людей, которые государство оплачивало, количество это было очень небольшим, да, только для лавр, которых было, да, на территории России, не считая Украину, да, всего две, это было сто человек, сто один человек, если быть точным. А для остальных это число исчислялось несколькими десятками. Для третьеклассных монастырей штат исчислялся в 10-12 человек. Да? И если в монастыре было больше насельников, соответственно, они оказывались без содержания. Прокормить себя они так не могли, потому что Большая часть пахотной земли, то есть на которой можно было сеять, выращивать хлеб, да, была у монастырей отобрана. Оставались только 4-6 десятин, это очень небольшое количество земли, огородов, садов, лугов, выпасов, да, то есть не пахотной земли. И в этой ситуации, естественно, фактически многие монастыри переставали существовать, поскольку оказывались на голодном пайке. На голодном пайке, причем мы приводили с вами конкретные цифры, сколько денег государство выплачивало на каждую так сказать, штатную единицу в русских монастырях. Мы заметили странную особенность, что на одно число человек в женских монастырях и в мужских женщинам платили меньше, как будто они ели меньше, да? ну, там, причем значительно меньше, в разы э вот, но даже и в мужских монастырях, естественно, выделяемых средств не хватало. Фактически мы монастыри были посажены на голодный паёк, что привело к глубочайшему кризису русского монашества, который охватывает весь период с 60-х годов XVIII -го века вплоть до ну, вот начала века 19. -го. вплоть до начала века 19. -го когда постепенно хотя тоже не совсем монашество начинает выходить из этого кризиса почему да что такое был кризис монашества это был кризис прежде всего невозможности вести полноценную монашескую аскетическую жизнь в российских вообще в россии в обителях российской империи которые в тот момент значит существовали, потому что да, э, например, э, одна из важнейших черт нормальной аскетической жизни монашеской- да, это так называемый общежительный устав, То есть когда братья монастыря имеют все общее, работает на общих послушаниях, да, э, как бы все что и т, плоды их рук да, э, или какое-то рукоделие, Какие-то поделки или продукты, да, все это складывается вместе, э, и оттуда, так сказать, монастырь кормится и может раздавать э, тем, кто в этом нуждается, как это было, допустим, в монастырях Иосифа Волоскова, да, э, в 15-16 веках, ну и так далее. Вот э, этого э, общежития монастырского э, как раз э, мы находим очень, его мы находим очень мало. В конце XVIII века, потому что просто оно оказывается невозможным, поскольку монахам негде и не над чем работать всем вместе. Да? Ну, то есть, вот как э -э, нормальный, так сказать, хозяйственный игумен поступит в условиях, когда у него отобрали всю землю и оставили там несколько десятин огорода, да, он скажет, что, ну, отцы, мы не можем себя прокормить, да, нам выделяют, нас, допустим, там, 50 человек. Мы третий классный монастырь. По штату нам, нас кормят только 15 человек. Нас, так сказать, вот, государство оплачивает. Остальные как могут прокормиться? Или от огорода, или на мил. Огорода нам всем не хватит. да То есть как? Отцы, кормитесь, как кто может. Кто-то, может быть, уйдет из монастыря. Кто-то выделит себе грядочку и будет с нее питаться. У кого-то, может быть, есть родственники, они будут ему помогать. Но, во всяком случае, основа общинного такого вот... Эм монастырского жития, общая работа, да, общее послушание, да, то есть общее житие, будет разрушено. Как оно такое и было разрушено. Э -э возникает то, что в Греции позднее именовали э -э независимым житием или идиоритмом, да, то есть когда каждый сам по себе. В церковь они ходят в одну и службу служат, но, собственно, каждый телейная молитва, работа, Да, это все каждого, как бы, они все такие вот отшельники, да, они все, э, да, как бы заботятся об этом каждый сам. И поскольку, более того, очень часто в этой ситуации, э, да, понятно, что, например, э, возникала ситуация не пренебрежения монастырским уставом, просто потому что э, ревность монахов падала, какие-то наиболее ревностные, активные монахи уходили в другие, в наиболее лучшие места, возникало пренебрежение церковной службой. Естественно, все это не создавало благоприятные условия для монашеского жития. И вот все это вместе, безусловно, приводит к серьезному кризису русского монашества, когда многие десятки обителей опустили, просто перестали существовать, многие монастыри превратились в Приходские церкви, причем прославленные в свое время монастыри, например, Нила-Сорская пустынь, да, где подвязался преподобный Нил э, Сорский, э, она превратилась в приходскую церковь, приписную тем более, ну и так далее. Многие монастыри по распоряжению самого правительства были обращены в какие-то учреждения, э, например, превращены в казармы. В заводы это все не изобретение 20 века это все происходило и при екатерине в дома для значит умалишенных и так далее и все вот эти вот моменты естественно вот собственно вот, вот из них и складывался кризис русского монашества второй половины 18 века но естественно нельзя сказать что русские монахи как бы вот исчезли да и вообще русско аскетическая традиция прервалась мы не можем такого сказать напротив формируются возникают как бы новые новые пути новые так сказать стратегии выживания вот о чем я что и вынесено в названиеии сегодняшней нашей встречи новые пути жизни русского монашества. Мы, конечно, не сможем объять все эти формы, они были очень разные, очень часто зависели от каждого конкретного подвижника. Мы поговорим об особых, вот, главных таких вот трех направлениях. Да? Это, во-первых, монашеская эмиграция, то есть выезд за, и выход, бегство, на самом деле, во многом за рубежи России. При этом это не значило, что люди навсегда как бы покидали страну, напротив, иногда очень часто они возвращались и приносили свой духовный опыт и монашеские традиции обратно в русские монастыри. Это во-первых. Второй очень важный момент это внутреннее российское пустынножительство. Когда монахи из разоренных, из оскудевших монастырей, а иногда и люди, которые хотят принять монашество, они не уходят в монастырь, А ищут для себя новые формы этой жизни, как в древние времена, поселяясь рядом с обжитыми территориями в каких-то, или уходя, например, в Сибирь, в сибирские пустыни, или отыскивая себя рядом с обжитыми территориями какие-то заповедные уголки, каким был например какими были, например, рославльские леса вокруг города Рославля, да, как бы на бывшем русско-литовском пограничье или же как например третий путь до да, который характерен прежде всего для женских монастырей для женского монашества в этот период 18над 19 веках это вообще возникновение как бы новых очень часто в городских и деревенских общин женских обычно как правило прежде всего с нуля до да, такой возникает общинное жеское вот новое монашеское движение которое потом в течение 19 века как правило, эти общины преобразуются в монастыри. Да, и поэтому к концу 19 века там сотни женских новых обителей, которые возникли, они очень часто возникали из вот этих вот новообразованных стихийно образовавшихся общин. И на месте старых монастырей как бы заново, с нуля. Вот об этих путях и о той как бы духовной силе при русского монашества, которая проявлялась во всех этих вот способах выживания мы сегодня поговорим. Конечно, может быть не все детали мы проговорим сегодня, но какие-то по крайней мере вот направления я бы хотел с вами сегодня обсудить. Да? Иммиграция, внутреннее пустоножительство, женские общежития. И первый путь, да, иммиграцию, монашескую иммиграцию, конечно, очень удобно показывать на примере э, крупного крупнейшего такого русского святого рубежа, даже его трудно назвать русским, э, всеправославного святого на самом деле, 18-19 веков преподобного Паисия Величковского. Вот этот портрет конца 18 века, или прижизненный, и прямо через несколько лет после смерти написанный, потому что скончался он в 1794 году, в возрасте 72 лет, а преподобный Паисий вообще в русской, такой историографической традиции этого периода, истории русского монашества, это возродитель русского старчества. Хотя сам преподобный Паисий, собственно, в России никогда не был, никогда не жил. Он был сыном, младшим сыном полтавского протеерея, протопопа. То есть сыном священника полтавского, то есть на Украине, да, Полтав, понятно, полтавского собора городского. И должен был по тогдашней традиции наследовать место священническое после своего отца и старшего брата. Сам он учился в Киеве, в знаменитом Киево-Амгелианском коллегиуме, да, который потом будет преобразован в Духовную Академию уже в XIX веке, после реформы. Вот. И, значит, а там учили древние языки, риторику, грамматику, древних авторов читали. Достаточно высокий уровень образования был на, на тот период XVIII века. Но как Паисий сам всегда себе писал, он был Петр, да, в крещении, он говорит, что учился я плохо, вот, многих языков, значит, как бы, многих тонкостей греческого латыни не освоил, поэтому все мне, значит, самоучка я в основном. Потому что он сбежал из коллегии на определенном этапе. Про каких обстоятельствах он сбежал, это сейчас мы поговорим. Но на самом деле, хотя он так себя очень, как бы, скромно описывал свои дарования и свое образование, на самом деле Паисий, кроме родителя монашества, был Одним из крупнейших литераторов своего времени. Он, безусловно, и такой столб монашеской русской монашеской аскетической письменности этого времени. Он переводчик того сборника духовных поучений, который мы называем добротолюбием. да Хотя, обращаю ваше внимание, что добротолюбие, которое переводил поэссии, который существует по-гречески, это не то добротолюбие, которое существует по-русски который составил святитель Феофан Затворник уже в XIX веке. Это разные труды разные тексты в них помещены. Преподобный Паисий переводил изначальное греческое так сказать добротолюбие, и переводил на его на церковно-славянский. В этом, собственно, вот в церковно-славянском переводе Паисия, это изначальное добротолюбие, существует до сих пор. На русский не переведено. Святитель Феофан Затворник составил в XIX веке свое добротолюбие по-русски. Это другой текст, и другие книги в него входят. Но это отдельная история, я думаю, мы об этом поговорим, когда будем говорить о творчестве святителя Феофанана Затворника через несколько занятий. Так вот, Паисий, будучи совершенно молодым человеком, ему там было еще 20 лет, ему не было, он узнает, что брат его заболел, и его вызывают из коллегиума в Полтаву, чтобы он начал, чтобы его положить женить, рукоположить, и чтобы он начал помогать брату по собору. А он хочет в монастырю идти. И он бежит из коллегиума, э, значит, на, э, значит, в один из монастырей, э, который он знал, э, и становится там послушником, да, фактически пускаясь в бега от своей семьи. Но кроме этого, его вдохов... его вообще первый период его жизни это замечательный такой поиск идеального монастыря и идеального старца, идеального руководителя в духовной жизни который двиг, движет его э, все дальше и дальше. Первый монастырь э, преподобный Паисий потом вспоминал с теплом, а есть его биография довольно подробная, с теплом первого игумена э, тоже он очень любил, и вдруг время такое неспокойное, э, куда-то игумена переводят, появляется новый человек, который начинает братью бить, совершенно, так сказать, как-то вольно с ней обращаться, не заботиться о духовном устроении, и молодой инок, это, собственно, не инок, а еще послушник, бежит дальше, в следующий монастырь. Так он м, проходит несколько украинских монастырей, пока не узнает, что э, вот есть идеальные, хорошие монастыри э, как бы правильной духовной жизни э, в пограничных княжествах Молдавалахии, да, это современная Молдавия и Румыния. Тогда это вот были два княжества, они имели немножко другую, так сказать, территориальную конфигурацию. И вот, значит, в Молдавалахии это православное княжество, которое находится под они как бы вассалы турок, вассалы Османской империи, да, князья этих княжеств, но при этом они сохраняют свою так сказать, вот православную идентичность, и там, в горах Карпат, на восточных и западных склонах существуют настоящие скиты э, скиты так сказать с отшельников с правильной духовной жизнью и э, вот, послушник петр э, бежит в э, молдовалахию собственно уходит в молдовалахию за пределы российской империи э, чтобы почерпнуть вот сказать от источников духовной мудрости у Тех и там действительно он находит замечательных духовных руководителей, старца Василия Поляна Мирульского, который руководит несколькими скитами в Карпатах, от него принимает постриг в мантию, вот. и там даже поселяется в одной из келей, где довольно долгое время оказывается, ну, то есть фактически на отшельничество. Да, то есть в одиночестве занимается э, молитвенным трудом и так далее, общается с этими э, вот старцами. Но этого этого ему мало. Какие-то духовные запросы, которые в нем существуют, или, может быть, поиск идеального монастыря, заставляют его двигаться дальше. И он э, решает отправиться в очень опасное по тем временам э, и непростое путешествие на святую гору Афон. На святую гору Афон которая вот я общий такой вид современного, соответственно, дам э, фона э, которая э, значит, понятно, что это в Греции, уже на турецкой территории э, вот современная ой, извините, сейчас вот современная Греция да э, и вот э, это полуостров Халкидики с такими тремя как бы мысами, уходящими в море И вот северный мисс этого полуострова Халкидики и называется полуостровом Афон или Святой Горой, Агион Орос. Вот это современная такая карта, схема Святой Горы, вернее это не современная, да, рубежа 19-20 веков. Красненьким здесь обозначены русские и славянские монастыри, скиты, которые на фоне э, существуют ну не все но вот, главные монастыри собственно э, русский святопантелеймонов значит сербский рандар и болгарский заграф они существуют э, сегодня и до сих пор в этом состоянии да и поэи поселяется на фоне и начин... сначала и собственно ищет э, идеальный некий монастырь И оказывается, что, и он потом об этом будет говорить, что он, прибыв на Афон, испытал горькое разочарование монашеской жизнью в этой святой земле, как ему казалось. Даже тех наставников, того уровня старцев, которые были в Молдавалахии, Паисий здесь не нашел. Он оказывается в духовном одиночестве, поскольку под властью турок отличание афонского монашества было очень сильно. До такой степени доходило, что не вменялись им в какую ценность древние книги э, писателей духовных, которые Паисий значит, в, начинает в одиночестве собирать и переписывать. Так начинается его э, титанический книжный труд. Книжный труд Паисия, который, значит, он славянские книги он собирал и делал для себя копии, часто собственноручно, Книги греческие он сразу тоже для себя списывал, он знал греческий или делал подстрочный перевод, переводил для себя и так далее. Так у него многие книги выменивал э, да, за какие-то скудные припасы собственные, что-то за работу. Некоторые книги ему дарили, потому что не понимали их ценности, особенно древние книги и так далее. Три года примерно он проводит в э, уединенной келье занимаясь, ну, собственно, молитвой и этим вот книжным собиранием, пока, наконец, к нему не начинают приходить э за советом иноки, э молдаване в основном, и славяне, которые оказались также на Афоне и были лишены духовного руководства. Так постепенно начинает складываться вокруг него община, очень небольшая, в э 10-15 человек, которая постепенно растет. И э и значит и ему всего лишь в этот в этот момент когда он как бы оказывается невольным руководителем этих иноков ему всего лишь 27 лет да и он просто монах без священного сана постепенно келья в которой он живет к или там и вокруг строия оказываются тесны ему отдают монастырь протократа отдает ему вот этот скит. Видите, да, пророк Илья. вот тут и отмечен красным, поскольку в XIX веке он тоже был славянский. Сейчас они все греческие. Стоит Андрей и старый Русик, старый Пантелеймон, они тоже были славянские. Сейчас это греческие. Ну, Пантелеймон сейчас в запустении, а Илья и Андрей греческие. Так вот, именно в этом скиту поселяется, практически основывает его поиски. Пророк Илья вот здесь. Пророк Илья причем потом уже после него до конца XIX века ильинский скид будет как бы таким малороссийским то будет прежде всего украиннцев достаточно много на фоне вот его скоро рукополагают священника он становится фактически игуменом этого скита и поскольку постепенно постепенно растет значит его братство, им становится уже тесно, там уже около сотни человек оказывается под его руководством, он решает, принимает решение вернуться в Молдавалахию, поскольку, да, уже как бы в новом качестве, в качестве не того, кто ищет лучшую монастырскую жизнь, а в качестве уже учителя и устроителя этой монастырской жизни. И он возвращается, соответственно, в Молдавалахию получает по благословению митрополита в западной части ну, тут у нас вот нет карты э, Румынии, но это неважно в западной части э, вот Румынии он получает монастырь Святого Духа э, в Драгомирне, так называется область Драгомирна э, где собственно начинает основывать это вот свое братство уже в Румынии э, несколько сотен человек за ним приход, приходит э, уже вокруг него формируются, это и те, кто были с ним на Афоне, и те, кто пришли, услышав о таком э, подвижнике и из Молдавии, и из России, потому что очень многие э, те, кто как бы не могут по каким-то причинам и иноки, и не только иноки, а вообще и просто люди, ищущие настоящего монашества из России, бегут э, к Паисию для того, чтобы начать там монашескую жизнь. А почему я употребляю слово «бегут»? Они ведь переходят... А ведь, да, надо очень четко понять. Это эпоха русско-турецких войн. Постоянная эпоха русско-турецких войн. А Румыния – вассальное государство Турции. То есть фактически это турецкий как бы союзник. да И русские, бегущие на территорию турецкого союзника, виновны в государственном преступлении. Они фактически изменники. Это нужно было обладать очень действительно большим мужеством и стремлением к настоящей монашеской жизни, чтобы решиться на такое, в общем, непростое дело. Потому что, вообще-то, человек, который был бы пойман при приходе границы, он мог бы очень очень трагически, собственно, его это могло быть бы закончено. Более того, люди, которые уходят и принимают постриг у Паисия, их постриг не признают не русские духовные власти, не признают Синод то уж на территории России, Российской империи, после совершается таком благословением синода. То есть опять же, у них, если они возвращаются в Россию, у них могут быть проблемы. Как это было с, э, собственно, потом с поисиями и мучениками, правда, слава Богу, не со всеми. вот, значит, вокруг поисиев формируются как бы два братства. А Молдова, Молдава язычные и русскоязычные и славянноязычные. Понятно, что здесь славян были не только великороссы, но и малороссы, то есть украинцы, да, но это все было одноязычное братство, да, потому что вообще поисий говорил, как бы им проповедь, ну, он вообще владел, владел таким южно, конечно, русским диалектом, таким, он говорил на таком южно-русском языке, но который был тогда общий не только для, собственно, Малороссии, но и, например, для Курской губернии и так далее. Хотя в было, у Паисия в нем было достаточно много полонизмов, да, то есть слов из польского языка заимствованных. Это явный отпечаток учебы в Киево-Ангеллианской коллегии. А, а также он свободно владел еще и, и молдавским, то есть румынским. Да, и, соответственно, другой, с другой частью братья общался на их языке. Паисия создает очень такую крепкую общину, которая покоилась на нескольких таких... Китах – это строгое общежитие, общая работа, общая церковь, общее послушание, полная нищета в келейном так сказать, быту – это первое. Второе – это Иисусова молитва, необходимость и как бы православность, даже которой Паисию постоянно приходилось доказывать, причем как грекам, так и румынам, так и русским. Вот, потому что для многих многие, дело в том, что западное богословие к Иисусовой молитве относилось крайне подозрительно, и люди, которые прошли школы духовные, которые тогда были во многом под влиянием западного богословия они, конечно, к Иисусовой молитве относились очень остороженно, и, по-моему, хотелось объяснять, что в этом нет ничего э, вредного, и, так сказать, что это вполне православная практика. Это второе. Третье это старчество. То есть духовное руководство э, как бы новоначального инока более старшим. Сам Паисий был старцем практически для всех, его керия никогда не закрывалась. А, причем у него было два помощника, для румыноязычной братья и для русской для славяноязычной братья, э, которые помогали в духовном руководстве. Но в принципе, собственно, практически со всеми братьями он общался сам. И, наконец, четвертый важный столб – это чтение святых отцов которая поисий в зимнее собственно в зимнее время до да, когда после крестовоздвижения каждый день то это да, когда нет работ полевых да, с осени по пока окончании великого поста каждый день братья собиралась в определенном помещении отведенным для этого по Через день это было день славяноязычные язычные братья, другой день румыно -язычные. и Паисий каждый вечер, после вечерни, читал какое-то святатическое произведение сам, и сам его толковал. Да? Понятно, почему вслух, потому что многие были неграмотны. Но при этом как будто культ аскетического писания, культ книги, он, конечно, был Паисиевым братцем на очень, очень высоком уровне. Многие занимались перепиской книг, переводами. Сам Паисий занимался переводами до последнего буквально дня своей жизни. Умер он в 72 года. Да? значит Но на этом его странствия не закончились. Дело в том, что я сказал, что это была эпоха русско-турецких войн. Бои шли и на территории Молдавалахии, и по одному из, соответственно, соглашений, часть территории на которой находилась часть, собственно, Драгомирной, где находился его монастырь, отходила Австрии. Австрия, союзник России против Турции, ей отходит, так сказать, часть Молдавалахии, но Австрия католическая страна. Поисий со всем огромным братством переселяется на восток, в современную восточную Румынию, недалеко от города Яссы. Получает еще один монастырь, Иоанна, усекновение главы Иоанна притечи э, или Секуль, да, который э, в очень хорошем месте, по исти, очень ценил этот монастырь, он находился в ущелье между горами, очень уединенное место, где совершенно братство не беспокоили, э, там они снова возобновляют свою монашескую жизнь, но им там тесно, их очень много, Секуль э, очень неудобно устроен, его нельзя рас, расстроить. И, э, вернее, расстроить можно, но там вот это нужно специальным образом вкладываться в это, Паисий едет к князю в Яссы, к румынскому, чтобы получить помощь на строительство нескольких скитов вокруг Секуля, и неожиданно получает в свое управление практически такой городской монастырь под Яссами, Нямецкий монастырь. Говорит, тебе мало места там, вот переселяйся в Нямец. Нямец, это такая лавра румынская. Это старый, давно отстроенный э, монастырь, вокруг которого очень много каких-то э, населенных пунктов, которое такое вот, ну, очень неспокойное место, и Паисий умоляет князя как бы не не утруждать его, да, на, в конце жизни, не, значит, не переселяться на это людское торжеще, да, но... Значит, князь настаивает, видимо, потому что авторитет Паисии настолько велик, да, настолько велик, он такой духовный авторитет, и он э, все-таки для румын, он как бы э, подданный России, да, э, и, соответственно, им нужно налаживать отношения с Российской империей, да, которые, хотя единоверцы, но они как бы вот, э, да, по ту сторону границы, э, и надо активно... Да, он такой политический фактор оказывается. Его братство и сам Паисий такое политическое братство. Политический фактор оказывается. И э, князь настаивает, что вот это Няминский собор. Собор Няминского монастыря. Современный вид. Здесь плохо видно, но вот с алтарной э, части вот это вот эти вот ниши, они все расписаны. И вот здесь тоже росписи поверху идут. Замечательные древние. Вот, собственно, э, рядом с этим собором Паисий похоронен. Uh, вот uh, такая типичная румынская вот такая вот церковная архитектура uh, и uh, в конце концов в поисии со станной частью братии переселяется в нямец, а в секуле как бы остается скит его братство. И Ски, скит его монастыря uh, здесь в Яссах его возводят в, в сан архимандрита. Он уже к этому времени по пострижен в схиму с тем же именем, с именем поисий и то есть он становится схерхимандритом Нямецкого монастыря здесь же в Нямец к нему приезжает Григорий Алексеевич Потемкин да, который главнокомандующий войсками русскими на так сказать, Южном театре военных действий с ним встречается и эта встреча имела очень серьезные последствия поскольку фактически сняла с русских монахов постриженных Паисием подозрением в государственные измене. это был очень важный момент это встреча поии с потемкиным, да, поскольку понятно, что как бы, теперь они могли возвращаться э, в россию и ссылаясь на то, что вот их старец встречался с э, светлейшим князем, значит они могли э, как-то итискали себя какое-то место. Э, и действительно в конце своей жизни очень многие ученики поиссии едут в россию, И романах Ифанасий и несколько еще монахов едут в Петербург и везут туда церковно-славянский текст «Добротолюбие», который как раз в Петербурге готовится к изданию. И в Петербурге церковно-славянский текст издается. церковно текст добротолюбия Другие поисиевые ученики возвращаются и их благосклонно ставят во главе некоторых монастырей или отправляют поднимать э, так сказать монашескую жизнь в этих обителях и так далее и так далее но э, да и когда собственно Паисия в 94 году умирает на Руси оказывается целый такой э, как бы э, как бы плеяда Паисиевых учеников которые рассеяны по разным монастырям и э, один из паисиевых учеников старец Федор будет наставником первого оптинского старца преподобного Льва Оптинского о котором мы будем еще говорить и таким образом как бы оптинская традиция становится, да, традиция оптиной пустыни, оптинского старчества оказывается прямым ответвлением да вот этой вот поисиевой традиции традиции паисиев Однако мы были бы слишком, как бы узко смотрели бы на проблему, если бы сказали, что, что собственно, все возрождение русского монашества начала XIX века обязано именно ученикам преподобного Паисия. На самом деле в России, как я уже сказал, сохраняются очаги активной и такой очень подлинной монашеской жизни. Возникает снова в 18 веке то самое вот это вот э, пустоножительство, да, стихийное пустоножительство, которое хранит монашеские традиции в самой России. Есть у историков такое слово «автохтонный», то есть тот, кто до этой территории был, да, до того, как туда пришли какие-то переселенцы. Вот таким образом мы можем говорить, что кроме, собственно, поисиевской традиции старчества и вообще монажеской жизни, которая возвращается в Россию в начале XIX века, в России все это время существовала и автохтонная традиция и духовной жизни, и старчества. И очень ярким примером этой традиции, как бы самобытной русской традиции, является, например, замечательный такой подвижник, рубежа XVIII-XIX веков преподобный засима Верховский. Начну о нем говорить, не знаю, успею до конца, потому что о нем очень интересно, можно много говорить. Преподобный Зосима, вот это его портрет считается, что прижизненный, вот преподобный Зосима или Захария, старец Захария Верховский, он так подписывал многие свои письма, Захария это его мирское имя, но многие свои письма он подписывал именно так. Uh, он не имел uh, священного сана, был простой монах. Uh, он был из дворян uh, Смоленской губернии. Uh, младшим братом так сказать, в семье довольно большой uh, значит, некого дворянина Верховского uh, все братья, и он в том числе, были отправлены в молодости в гвардию, служить в Петербург. Uh, естественно, там uh, это блестящее и полные, в общем, таких искушений жизнь Петербурга, жизнь столицы, захлестнуло старших братьев, они задолжали, у появились карточные долги, они задолжали, и при этом они были все втроем очень дружны, и чтобы спасти братьев, он как бы отдает им часть своего наследства. Вот, при том, что, э, как бы, сам э, давно говорит о том, что жаждет, хочет уйти в монастырь, уйти Принять монашество. Это для Дворина было не так просто. Подробно мы будем говорить, какие так сказать, превратности, такого, такого рода желания в самом начале, так сказать, гвардейской карьеры, на примере Игнатия Брянчанинова, попозже немножко, да, будем об этом говорить. Но, в общем, с засимой тоже были довольно серьезные трудности, потому что сначала он не получает увольнение из гвардии, а получает лишь отпуск. Отпуск, который он должен ежегодно продлевать, да, ездить, и выправлять себе документы. Однако, получив этот отпуск, очень молодой, ему, по-моему, не было еще и 20 лет, Захария Верховский уходит неподалеку от своего так сказать, отчего дома, в Рославльские леса. Те самые леса вокруг города Рославля, которые я уже упоминал, на да, которые становится в этот период, после секуляризации, средоточием такого вот самобытного русского монашества. Оттуда выйдут многие, не только преподобные Зосима, э, э, так сказать, э, подвижники. Например, первые игумен оптинский, отец Моисей, будет из Рославльских подвижников следы монашеского... Да, что это за Росславские леса? Это старое пограничье. Ведь Смоленск, Смоленская губерния, была, был самым западным городом Руси очень долго. Да? Дальше начинались владения Речи Посполитой. Да, Литвы. И, соответственно, вот это пограничье, оно всегда было, естественно, таким, ну, не очень обжитым местом. С обеих сторон мало кто там селился. И вот когда уже, собственно, граница давно отодвинулась на запад, Да, и была присоединена и уже и Малороссия, Рославльские леса остались буквально в самом центре России, такой, таким диким местом. А, и там как раз и начали селиться монахи. Как раз ш, с 60-х годов 19, 18 века. А, даже в топографии некоторых уездов а, а, вот этой собственно губернии Ярославского уезда остались напоминали сохранились долго напоминания о нашейской жизни. Сейчас, конечно, их не осталось уже. Но вот смотрите, это план межевания земель вокруг одной из деревень. Да, тут написано: "Лесная дача", вот это лес, лесная дача, то есть лесные угодья, вот они. Вокруг села Икимовичи, Ярославского уезда, на котором обозначен овраг монашеский. вот он, авраг Манашовский. Вот. Предполагается, что именно вот в этом районе и было первое место, так сказать, уединения Верховского, Захария Верховского, а он, молодой инок, да, там был целый, так сказать, такая сон монашествующих. Например, там был такой старец Адриан Блинский, который потом, позднее был как призван буквально из Рославских лесов и стал игуменом знаменитого монастыря на острове Каневец на Ладожском озере. На Ладожском озере, кроме Валаама, есть еще такой вот остров Каневец с очень известным монастырем. И старец Адриан руководил этим монастырем потом. А первоначально он встретился здесь именно с Захарием. Значит, здесь Захария встречает и своего собственно главного старца, монаха Василиска. Монах э, Василиска происходил из крестьян, у меня нет портрета, э, из крестьян, э, государственных крестьян, так называемых казенных крестьян, э, который вот тоже претерпел очень много трудностей, прежде чем уйти в монастырь. Потому что нужно понимать, что вообще ведь э, крестьян русских среди монашества до отмены крепостного права, до 60-х годов, 19-го века, было довольно немного основную часть понашества составляли э, дети духовно дети священства духовенства и дворяне причем естественно среди ягуменов было даже дворян благо подавляющее большинство ну, выходцев из дворянства да, мелкого там и так далее также, также мещанство только купечество еще было крестьян было очень немного потому что собственно э, этому препятствовало крепостное право вот. а также э, не только э, да, вот, а также например э, общинное крепостное право. Да, потому что община крестьянская, которая как бы выплачивала платежи, налоги государству, она очень неохотно отпускала своих членов в монашество, в монастырь, потому что логика была очень простая. Кто-то тебе налоги будет платить. И поэтому, чтобы уйти будущему старцу Василийску в монашество, его двум старшим братьям, они согласились разделить на себя, принять его подателем которые он должен был платить как член общины. Только после этого он смог получить паспорт, освободиться и уйти в монастырь, в монашество. Он ушел в, тоже в Рославьевские леса. Он был старше Зосимы довольно значительно. Там они встретились. Он уже был опытным монахом к этому моменту, когда они встретились. вот И э, довольно скоро э, их пути, они вместе с старцем Адрианом Блинским оказываются на Каневце. Да, где засима проходит школу э, как бы вот, э, общежительного до да, монашества э, но затем э, их тяготение к э, пустынному жительству оно сохраняется вот э, и дальше начинаются их странствия, которые ничем не уступают как бы в сложности и, в общем в таком захватывающем в таком характере странствием преподобного Паисия. Потому что на определенном этапе старец Василийска, старец засима уходит с острова Коневец, чтобы найти для себя более э, более, так сказать, удобное место для проживания. Происходит это э, в самом э, значит, э, В 1797 году они покидают, в самом конце XIX века, они покидают остров Каневец. Вот эта карта, составленная современным историком и биографом старца засима Верховского, матушкой Зосимой, монахиней, которая вот составила эту карту их путешествий. Значит, из вот Ладожское озеро, Каневский монастырь, Они через Петербург отправляются к южным пределам России. Зачем? Куда они стремятся? Они стремятся выйти, попасть или на гору Афон, или в монастыри старца Паисия Величковского, в Молдавалахию. Потому что они наслышаны известны о славе этого старца но идут боевые действия, они не могут, трижды они из Москвы отправляются в Одессу и не могут этого сделать. Они, конечно, решают, что здесь, что это, собственно, уже бесперспективные попытки, и вот этим путем, через, в Крыму они, пытаются, они отправляются в Крым, в районе Евпатории, пытаются, хотят упросить рыбаков отвезти их на какой-нибудь небольшой необитаемый остров Uh, и там их оставить ради безмолвия. Рыбаки крымские их убеждают этого не делать, потому что набегут татары, турки, уведут в плен, uh, будете по невынечимым рынком, рынком скитаться, а не в безмолвии пребывать. Они, значит, соглашаются. И вот этим путем через Таганрог, Северный Кавказ, Астрахань, с Санаксарский монастырь и Казань отправляются в Сибирь. Uh, здесь они доходят до Тобольска, И э, довольно сложным путем э, они оказываются в районе города Кузнецка, где, э, собственно, э, зимуют в лесу. Эм, значит, э, в 98-м году осенью они начинают пустоножительствовать в Сибирском лесу. Э, весной 99-го года... Когда начинается разлив рек, половодье, они люди европейского, да, они непривычны к широким разли... сибирским разливам, они чуть не тонут в разлившейся реке, с трудом э, с... у них пропадают все припасы, они оказываются на грани жизни и смерти, э, с трудом выходят уже совершенно значит из своего пустоножительства. Наконец-то там на определенном этапе подбирают, подбирают местные крестьяне, они под Кузнецком, значит, находят некое более спокойное, им показывают спокойное место, где они могут уединиться, и там они начинают свое пустоножительство, которое продолжается без малого порядка, значит, 18 лет. не проводят в уединении а примерно в 1818 году вокруг них прежде всего вокруг старца засимы, который уже оказывается серьезным таким так сказать, опытным духовным наставником начинает формироваться маленькая женская община совершенно стихийно она начинает формироваться вот это вид города Туринска рядом с которым этого сам, это гравюра да, соответственно 18 века рядом с которым преподобный засима попытается основать свой монастырь. Женский монастырь. Не буду останавливаться подробно на деталях основания этого монастыря. Скажу только, что это одна из самых интересных и, в общем, трагических историй, потому что это вот, да, вот, как бы возникшая женская община под руководством старца ей ему приходится преодолеть очень много препятствий чисто бюрократического свойства да, чтобы э, руководить этими э, этими сестрами которые вокруг него собрались потому что в принципе да всем в почему собственно они не ют в монастырь как вы старик сможете им, ими руководить не будучи священным са да, почему значит, вы живете вы, значит, почему вы живете на территории монастыря кель им поставил да, как бы они жили в едиких, э, все да, в одной ограде как бы они жили ну и так далее наконец когда ему все это удалось доказать и получить благословение от синота доставления этого монастыря под туринском одна из сестер фактически становится на путь такого духовного предательства и э, выживает в буквальном смысле старцы из монастыря ему приходится, к тому времени уже умирает Василиск, он один с верными сестрами, которых очень немного, э, приезжает в Москву, абсолютно без средств к существованию, с одной мечтой о безмолвии, но он не может кинуть эту паству, эту вот, как бы, это малое стадо, которое вокруг него э, было собрано, как он понимает, промыслом Божиим и э, буквально, э, так сказать, э, чудом он находит, ему дарят просто кусочек одной так сказать, имения прямо под Москвой к югу вот я открыл карту которую мы потом будем в следующий раз подробно рассматривать вот здесь, вот, смотрите Значит, вот, вот цифра 3 вот она Троица Адегитриева обитель, которая в 841 году Соответственно, старец основывает под Москвой. К югу от Москвы это Киевская железная дорога, станция зосимова пустынь Не путать с мужской... киевской железная дорога, станция зосимова пустынь Троиц, полностью она называется Троиц, Адигитриева, Зосимова община на некоторое время была. А потом уже она стала монастырем, после его смерти. Не путать с мужской Зосимовой-Пустыней, которая... которая отдельный разговор. А Троица Одигитриева в честь э, иконы да, ну Троица это Троицкая, понятно, да, Одигитриева в честь иконы Божьей Матери Смоленской. Одигитрии, которая за Сима, э, она была как бы его, так сказать, такая святыня, которую он благословил в э, этот, значит, свой монастырь, э, которая там и осталась. Э, но здесь вот как бы повествование наше о Э, повествование наше о старчестве э, как бы вот самобытном русском старчестве на примере преподобного Зосима и старца Василиска, оно как бы смыкается с историей женского монашества в 18-19 веке я, я буквально еще я от вас 10 минут отниму что уже времени много и э, значит я сказал что как бы вот женское монашество как бы нашло своего рода третий путь выживания в условиях тяжелых условиях после секуляризации монастырских земель. в чем заключалась эта ситуация? Дело в том ведь да, тут надо понять очень простую вещь те способы выживания которые были доступны монахам мужчинам не были доступны женщинам женщины не могли убежать в лес да и не могли уйти за границу. Не только чисто физически, но и потому, что это считалось крайне предусудительным. Да? Потому что любая так сказать, праздно шатающаяся так сказать, даже группа женщин попадала под очень серьезные подозрения. Даже если они являлись паломницами их могли преследовать вплоть до полицейского Сказать, преследование это все было довольно да, как бы заобедного подозревали в неблаговидном поведении поэтому женское монашество находит другие пути для выживания. это прежде всего стихийно возникающие женские общинки вокруг э, женщин которые как бы вот, решают посвящать себя какому-то э, да, духовному так сказать, упражнению духовному деланию. Очень часто это эти женщины были вдовами, э, да, которые довольно состоятельными, как правило это э, состоятельные мещанки или или вдовы купцов, которые в своих довольно крупных домах просто начинали вести монашеский образ жизни и вокруг них постепенно формировались э, женские общины. Это такой типичный случай, да, хотя были случаи другие, как, например, в округе Верховского, да, там просто э, вот девушки, женщины увидели этого одаренного, как бы уже святого руководителя, прибились к нему и стали вокруг него формировать общину, да, но это случаи редкие, а, как правило, это были такие, такие именно женские общины без какого-то, э, э, как бы, без руководителя старца, хотя они, как правило, обращались к кому-то за специальным руководством, одна из первых общин такого рода э, разрешенных властями, потому что очень часто они были не неразрешенные властями, очень долго, э, это была Малогская община конца XVIII века, вот город Малога, да, вот она обозначена здесь, э, которые э, эти женщины получили разрешение на создание этой общины еще у самой Екатерины. Да, то есть как раз в период наиболее очень такого вот э, самого глубокого кризиса монашества русского. Еще был один путь для возникновения таких общин. Это общины сирот. Да? Наиболее известного такого рода община это, сейчас, извините, конечно же, конечно же, те женские общины, которые легли в основу будущего Серафима Дивеевского монастыря. Вот преподобная, ныне прославленная, Александра Александра Извините. А где слайд? Сейчас, сейчас мы ее покажем. Основательница ну, то есть не основательница, ну, фактически основательница, да, э, та э, основательница той общины, из которой позднее вырастет Серафима Дивеевский монастырь. Да, преподобная Александра Мельгунова, э, дворянка, которая, значит, э, ну, сейчас ее историю просто за, за не менее времени не буду рассказывать, поселяется после смерти своих детей э, в селе Дивеево. Э, вот, э, тогда это была Тамбовская губерничество нижегородское Книжегородская, при которой она начала отстраивает церковь, Казанскую церковь, Казанской иконы Божьей Матери. Вот Казанская церковь, это гравюра XIX века, а вот ее современный вид Казанской церкви, собственно, отстроенной на средства матери Александры, Мельгуновой. Да? И, кстати, сейчас она немножко другая, потому что тут два предела пристроены с двух сторон. И вот э, на паперти, вот, значит, тут просто вид с алтарной части, да, на паперти этой церкви, она э, после каждой службы беседует с детьми, с людьми, наставляет их в христианской вере, кого-то учит грамоте, и постепенно вокруг нее формируется общинка девеевских сирот. Да, то есть, ну, понятно, девочек, прежде всего. Или подростков о которых о котором о которых она вот как бы до да, оказывается такой вот попечительницей да и эта общинка превращается постепенно собственно в монастырь Она дает им определенный устав и по, перед своей смертью поручает заботу об этих деревеевских сиротах э, и радьякону тогда еще саровской пустыни успенской саровской пустыни отцу серафиму Это вот один из редчайших портретов подобного Серафима, который датируется 30-ми годами XIX -го века. А скончался примерно в 33 году. Да, то есть это или вообще портрет прижизненный или сделанный, может быть, даже по памяти, буквально, вот художником Раевым, э, через несколько лет после кончины старца. Считается, что одно из как бы вот таких вот, наиболее точных портретных изображений. А, да, вот так возникает, начинает формироваться Серафима-Дивеевский монастырь из общины сирот. Значит, еще раз, женское монашество, да, или вокруг э, каких-то э, довольно состоятельных общинниц, которые формируют эти, э, да, монастыри, или вокруг старца, как преподобно засима или вок, э, или собственно вот такие вот общинки-богадельни, да, которые как вокруг матери Александры. И постепенно, ну вот, собственно, Казанская Дивеевская община, да, дата основания 1767 год ее, вот, да, но это еще дата основания, а не регистрации. Процесс как бы, признания властями Дивеевских общин растянется на многие десятилетия, они будут признаны только в сороковые годы XIX -го века. До этого подробно обсуждали, вообще не раскольница ли, не смутьянки ли, вообще можно ли им доверять. Но постепенно, э, да, вот тут обозначены только самые крупные, самые известные женские общины, да, Например, вот это Спаса Бродинская, вдовой генерала Тучкова на Бродинском поле, да, община, э, ну, известная история, да, значит, как бы вот, э, это, собственно, с э, генерала Тучкова списан как бы тот образ э, атаки да, при аустралиице толстым э, героем, который как бы выведен князь Балконский, э, но если князь Балконский, так сказать, ранен и выживает после того, как он подхватил знамя у знаменосца и стремился в атаку то с э, м, Тучковым, э, молодым я, с ним, Тучковым была другая история э, он подхватил действительно знамя э, пронес его несколько метров был ранен картечью упал На Бородинское поле это видели многие из так сказать, свидетелей, но поскольку все его отделение попало под картечь, его тело не нашли. Оно просто было, видимо, так сказать, разрывами снарядов, как бы да, перекопано вместе с землей. И вот это месть и гибели значит, мужа, его вдова, строит, основывает эту женскую общину, в 33 году она уже была признана, да, и получила устав, написанный собственноручно Филаретом Московским, Сигинием Филаретом Московским. А, другая тоже дворянкой основанная община, Носина, да, Бресоглебская Носина община, а, станет одной из известнейших а, центров женского, ну, скажем так, старчества рубежа 19-20 веков. Это да, Аносина Борисоглебская носина община, потом она будет именоваться пустынью. пустынью. Она была основана в 1921 году. Ну и Троица Дегитриеву я уже упоминал. И особая страница э, среди женских общин, это, конечно, э, за, общины Западной области, которые имели во многом такой, э, отчасти даже миссионерский, я бы сказал, э, характер, э, которые формировались вокруг, там было несколько, просто самое главное показано, Свято-Богородицкая-Лестнинская община, значит, которая была основана вот в присоединенных землях Польши, в присоединенных землях к российской территории. Вот э, такие пути э, русского, собственного монашества второй половины XVIII-начала XIX века э, привели к тому, что как бы э, да, вот когда русло реки было перегорожено валунами секуляризации русла реки русского монашества, да, эти э, река распалась на несколько ручейков, но не иссякла. Она пробила для себя дорогу э, через совершенно как бы новые места, да, уйдя за границу России, э, на примере преподобного Паисия мы это видели, а потом вернувшись его учениками в пределы Российской империи, или уйдя в малодоступные места, как это было с э, старцами засимы Верховскими или Василийскому, его учителем и Андреанным блинским и все там другие, многими другими ногами да? другими, Или найдя для себя совершенно новое как бы, да, как бы помимо официальных монастырей, скованных синодальным законодательством, э, женских общин, э, которых мы видели, да, все эти, ну, как бы моменты, это новые пути русского монашества, они в XIX веке принесли колоссальный, так сказать, всплеск, колоссальный, колоссальный плод духовной жизни. Прежде всего, на примере, прежде всего, в лице русского, той традиции, которая принято именовать русским старчеством, да, а, о котором, которая наиболее известна на примере, собственно, Оптиной, святой введенской Оптиной пустыни, да, но там были и другие центры этого духовного движения, о которых, о котором об этом движении, о старчестве мы поговорим с вами в следующий раз. Э -э спасибо, если сейчас вопросы, я могу на них ответить. <связывая> <связывая> <связывая> Дело в том, что не только Сетель Филарет, но уже и э Петроградский имитарь Гавриил э Петров, э собственно, который способствовал изданию добротолюбия в переводе преподобного Паисия, и вообще очень многие святители этого периода активно понимали степень кризиса русского монашества и прежде всего старались за счет привлечения и учеников Паисия, и таких отцов, которые прошли школу пустоножительства в Росславских лесах, как Адриан Блинский или Моисей Путилов, который станет первым игуменом Оптиной пустыни, они старались, конечно, монастырскую жизнь как-то возродить, и очень интересно, что очень часто они это возрождали как бы на пустых местах. Да, то есть было ясно, что там, где как бы вот у нас жизнь, наш как-то теплится, и очень трудно ломать. Да, и поэтому возникают новые центры. Ведь Введенская оптина Оптиной пустыни была фактически возрождена с нуля. Её не считала, то есть она считала древние как бы память о том, что здесь было монастырь, потом это было пустынь, на котором в 21 году начинается новое монашеская жизнь. То же самое было с Глинской пустынью, да. С нуля основывается Саровская пустынь. Раньше, на основ... этой один из немногих монастырей, которые основан при Петре, Саровская пустынь, и так далее. Значит, заново возрождается жизнь монашеская в Илаамском монастыре. Вот. Святитель Филарет занимался, вот, он вошел в историю русского монашества именно тем, что покровительствовал многим женским общинам. И писал для них уставы. А именно благодаря ему его соступничеству фактически были легализованы Дивеевские общины. там вообще было две, которые соединились у нас в Дивеевские общины. А благодаря ему были легализованы и общины Аносины пустыни, и Зосимова пустыня. С Зосимовым Верховским, Верховским он общался лично. И написан первый устав Бородинской общины. Да, то есть вот, собственно, это легализация женского такого вот неформального монашества это прямая заслуга святителя Филарита. Раздух. Это немало, А что, <смех> что еще вы имеете ввиду? Да, но нет, дело в том, что в других областях церковной жизни в переводе священного писания в образовании, в его богословских трудах. Об этом мы говорим, по крайней мере, попытаемся наметить их отдельно. Сейчас мы говорим только про монашество. Это считалась, это как бы такая традиция, идущая еще с паломинских споров XIV века значит вот которая не во-первых не укладывается отсутствует как бы и по крайней мере отсутствовала тогда в аскетической практике западной церкви католической прежде всего и поэтому тогда все вот, как бы, практики описывающие искусству молитвы считались ну по меньшей мере вредными назад западными коссловами Просто просто потому, что это вот так, так оценивалось, с 14 века примерно. Вот, а поскольку учились, как правило, таки на западных книгах, других-то, в основном, не было, отчасти это предубеждение к Иисусовой молитве, оно переходило и в православной земли. И вот Паисию, в частности, Величковскому и его греческим соратникам Никодиму Святогорцу, митрополиту Макарию Каримскому, им просто приходилось доказывать, что Иисусова молитва это православное, так сказать, делание монашеское, это не какое-то еретическое изобретение, ну и так далее, и так далее. Есть, это как бы... В монастырях. Ну, это, это статистики нет. И достаточно трудно на на обсуждаемый нами период, на рубеж XVIII-XIX веков. А все остальное сейчас объясню. значит Я сказал, что очень трудно, очень большие препоны были, прежде всего, крестьян. У дворян, в частности, это мы видим на примере Зосима-Верховского, главная причина, это была их служба должба, которая до 1762 года была обязательной. Была за это пожизненно и то, что а если и даже после 62 года, как уже в 19-м, Екатерина II принининов в отставку, э это было личное соизволение к сударю императора. К цар Петруму не дать это разрешение. Вот. А, то есть там нужны были очень веские основания и И знаете, у Принчинина уже в 19 веке, а не в 18, когда еще была более жесткая ситуация, он несколько раз получил отказ. Да? Вот при когда он подавал сказать, прошение о отставке, об уходе монастырь, получил отказ. Потому что такие основания для этого? Да, да. да. естественно. А ага, дворянина мог отпустить только государю в отставку. Любая отставка дворянина со службы подписывалась государю императора э вот и а в XVIII веке это было еще жестче до указа о воинских дворянства 1772 года. Вот, а Засима как раз э, уходил. Я вот, о том называл туда, то Засима ушел э в Верховский сейчас Нет, под рукой, но все равно, и он долгое время спрашивал сначала, он спрашивал в отпуске, там продлевал его, потом наконец-то спросил о отставке. Это была долгая процедура, но крестьянам было еще труднее, потому что там двойное, как бы двойное крепостное право, так называемое, право помещика, в случае с Василийском оно не действовало, то что государственным крестьянином, его могли отпустить, права общины, которые его как раз не выпускала Это общинное крепостное право было гораздо более жестко иногда в случае с Василийском, чем э, помещичьим. А состав, состав монашества до середины XIX века, э, значит, э, преобла... значит э, социальный состав прежде всего, э, это крестьян меньше, чем, это подчиняется, э, э, крестьян меньше, чем э, духовен детей духовенства и дворян. Вот. И, как бы, Ещё довольно серьёзная страта – это мещание купцы. Крестьян меньше. Э -э, взрыв так сказать, крестьянского монашества происходит после отмены крепостного права. То есть, в 60 60-х -60 годах 19 -го века. Это подсчитано в замечательной книжке покойного Павла Николаевича Зырянова «Русские монастыри и монашества на рубеже 19-го до 100 веков». Два издания я выдержала, в общем, доступны. Там есть методика подсчёта. На его подсчёты я опираюсь а в женском нашестве примерно то же самое причем тут по моему у него это посчитано может быть даже там дворянок больше чуть-чуть чем но крестьян практически тоже нет то есть, там это просто минимум Если среди мужских еще бы и были то там минимум и Значит, кого больше, мужского или женского? На, на рубеж 18-го, 19-го трудно э, оценить, но, скорее всего, всегда женского больше. Всегда женского больше. Но тут надо понимать, что до середины 19-го века эти вот, вот, вот, стихийные общины и стихийные как бы, вот, это монашства практически не учитывалось Их просто не было. Учитывали только так называемые штатные и внештатные монастыри, то есть, которые имели статус официальный а все эти вот общины, которые красные тут обозначены, они до определенного момента не имели никакого статуса. Ага. Сейчас извините того человека. Я говорил об этом, да, что э, как бы э, традиция продолжалась, И Зосима, когда ушел в Рославльские леса, он там встретил подвижников, которые там уже жили некоторое время. Вот Адриан Блинский, который я упоминал. Его история довольно интересная. Он был отстаной военный, 25 лет послужил, потом ушел значит, в монастырь, постригся и ушел в Рославльские леса. То есть постриг принял в обычном монастыре, но там его, видимо, не оставили, и он ушел в леса. И вот вокруг него это рославльские монахи жили. Его как бы учеником был Василиск, да и А Зосима считался, что его старец это Василийск. Да? Тут, тут нужно очень тонкий момент такой различать. Вот мы на примере преподобного Сергия мы различаем учеников и собеседников. Да? То есть ученики это те, кто прошел школу Троицы Сергия в монастыре. А, а собеседники это другое. Я это к чему начал говорить? Есть просто некие косвенные данные, что василийская засима переписывались очень э, как бы с поиями почковский с конинского до да, монастыря э, на этих основаниях некоторые говорят ну вот они принадлежат к его школе ничуть не бывало нет у нас таких оснований потому что они скорее собеседники они никогда не были его послушниками посредственными да? они знали что есть такой старец но да, никогда это, никаким образом не контактировали то был только письменные личные контактировать И скорее, может быть, что они собеседники поисе, да? Соответственно, вот, но не, не ученики. Поэтому я и говорю, что есть как бы традиция, которая вернулась с учениками поисе, а есть традиция, которая сохранялась в России, такими людьми, типа Засимы, Василиска Адриана Блинского. Это вот, самая яркая фигура, а бы, была был центр весь вот вот, в Пашехонии, был замечательный центр вокруг такого старца Адриана Юкского из Юкской пустыни. Вот совершенно самородок такой, который там как вот находился. и ну и так далее. И таких много еще. А Серафим преподобный какой школе вы можете вести. Это, так сказать, типичный столб, так сказать, русского, самобытного русского монашества. Да, и безусловно старец, да, как кормлял, собственно, всех и Дивеевских сир потом. Вот, поэтому, конечно, никакой поезды традиции поисе не связывали. Это такой наиболее яркий пример, конечно, вот самобытного русского монашества. А, да. Сорский, а а Сорский, да. обшит, но, но после а это, и его и кончины, собственно, Нилосорская пустынь, она в общем была неубробший был устав, э, такой общежительный устав. Да, скитский. Скитский. Скитский, что э, ну, э, общежительный Да, когда э, пустынники могут выживать, как это было видно на примере всех тех примеров, которые я привел. Но как только речь идет о том, монашество как бы, да, не может быть, об этом Адриан вот Блинский говорил, он говорит, пустыня и общежитие – два крыла одной птицы. Не может в пустыне жить без общежития, потому что где? И он и он Засиму Захара тогда Верховского отправил в, в Коневский монастырь, именно учится услушанию в общежительном монастыре. Это и во времена, я в свое время, когда он, были об этом лекции, я разъяснял, что тут нет антагонизма и между Иосифовской традицией, и Нилосорской традицией. Они довольно сложно взаимодействовали друг с другом. Вот, потому что действительно, чтобы сначала ученик проходит школу в общежительном монастыре, учится жить с другими обучается к уставу и потом он может уйти в пустыню так сказать, да и как-то там начать какое-то свое э, э, да, делоние духовное вот только и более того ведь Нил Сорский писал об этом и прекрасно об этом говорил, что это скидское монашество это элита монашества а это не для всех Более того, ведь помните, наверное, что в неносторских скитах не постригали. Он принимал только те, кто приходил из общежительного монастыря. Он и сам воспринимал общежительное монашество и его скидское монашество, как он принимал только те, кто приходил из общежительного монастыря. Он и сам воспринял два крыла, одну птицу. Это должны были быть сообщающиеся сосуды, потому что сначала школа общежития, потом школа школа скита или пустыни. Вот, поэтому тут э, как раз, э, да, и когда, общ... собственно, удар, секуляризация нанесла удар по общежительному монашеству. Удар очень серьезный. И поэтому, грубо говоря, ну как, да, ну вот нет первого класса, сразу в университет гонят всех. Естественно, ну кто-то попадает в университет, но кто-то выдерживает, а кому-то, в общем, не очень хорошо там оказывается. Да, потому что это вот пропидевтика монашеской жизни она была как бы убрана именно эти монастыри оказались в кризисе и хотя да, находили формы так сказать, обходить этот кризис но все равно это был конечно кризис кризис всего монашества угу. Э -э очень по-разному и очень э -э как бы сложно. Есть, ну там разные есть, например, описания. Дело в том, что, например, Вознесенский монастырь женский в Кремле, он вступил в конфликт с властью, а чем он отличался? Тем, что там постригались Вознесенский, он снесен сейчас, его сейчас не существует, там постригались в основном дети, дочери знатных фамилий и они могли диктовать условия. Когда Петр попытался их немножко так, еще, еще Петр, да, начала 18 века, немножко так переструнить, построить, там был целый конфликт и долгая переписка. Вообще, городские монастыри были в довольно таком э, запущенном состоянии, бедным ну, то есть, не всегда бедным а, так сказать, духовно, очень неблагополучном состоянии. Недаром же несколько женских и один мужской монастырь в начале XIX века окажутся гнездами секты хлыстов в Москве. Часто, например, Ивановский женский монастырь. вот но Это отдельная хлыстов. Это, это очень показательный так сказать, пример уровня жизни монашества в Москве. Не только женского, потому что и один мужской был влечен в эту историю, но в основном женского вот, поэтому, конечно, понятно, что интерьеры даже на карте тут можно посмотреть, да, что большая часть, хотя и вот они ютились, а вокруг Москвы, но были как бы под городскими те новые монастыри женские как бы возникали заново с нуля. и в этом смысле действительно те светычи женского монашества, которые звучали в начале конца XIX, начала XX века, это были не старые монастыри, Это была Аносина пустыня под Москвой как центр старчества, это была Зосимова пустыня под Москвой, Зосимова Верховского, это был Серафим Мадивеевский э, обитель, да, это была Лестнинская община, это были все не старые монастыри. Такая вот логика, так сказать, жизни. Человечески мало известно э, в тот период. Э, тут надо посмотреть, сейчас же есть об этом публикации. Э, вот, э, тут, тут тоже нужно понимать, что к концу 19 века кризис постепенно отступал. И монашество оживало там, где оно могло ожить, как бы э, во многих местах. Другое дело, что это, как, как бы такими яркими центрами не все монастыри становились. Да, типа да, соотносимых, допустим, там с Аносиной пустынью, да, где вот скажем, такая очень была интенсивная духовная жизнь. вот Про монашеские, еще, про зачательские, мне очень сложно сказать что-то конкретное. М -м, да, надо просто посмотреть, что было к концу 19 века. К концу 19 века мне сейчас трудно сказать. Но, по крайней мере, про первую половину XIX века это было время очень неблагополучное в целом. Я Значит, вот все, монасты, все эти отшельники, Адриан Блинский, Зосима Верховский, Василиск, которые отшельники Рославльских лесов, жили в основном за счет милосты. Ничего в лесу вырастить они полноценного не могли. Поэтому, когда разлив рек у них под Кузнецком начался, да крестьяне не смогли приходить. Это как как Антоний Великий. Антоний Великий жил за счет милости. Когда он жил в своем этом вот укреплении, э, разрушенном э, в пустыне. Как он жил? Он жил жил за счет того, что проходящий караван, э, бросал ему, сказать, кусок, так сказать, там, сумку с хлебом на какой там несколько несколько месяцев. А? Нет, но ну это плен казины, как азины, так сказать, да, он, кстати, нагостями обменивался, но это плён казины в другой период своего пустынничества. А вот там был период, когда собственно, в начале, в самом, когда он, вот, вот так он перебрасывали, и все, и ничего больше не было. А, Нил Сорский, э, ну, у Нила Сорского там была более такая сложная история, да. Он подробно расписывал, как бы собственно как они должны питаться, за счет чего. И там была и милостыня, и рукоделие, которое продавать не назначают цену. Да, вот сколько дадут, фактически, фактически задаром. Вот столько Только ты и берешь ну думаю что нет тут, тут нужно опять же понимать что для них для всех это был такой вот да, это был период экстремального как бы жития да, и пустыножительства. на и другого поэтому когда например засимму тоже начал организовывать свою обитель он планомерно начал вводить общие работы огороды там пасека Да, там, и так далее, и так далее, сто, чтобы все питались от плодов рук своих. Да? То есть, милостынь в этом смысле это был некий экстремальный такой путь. Но я думаю, что сейчас, собственно, крупные обители не могут так жить. Да? На, на милостынь, я имею в виду, прокормиться. Как правило, это именно на сказать, плоды своих рук. Это рабочие обители, как правило. Вот. А, да, чего, вот счет чего они питались. Вот. И, как правило, как только они... Да, женские эти общины, там, вот, э, пригородские, это, как правило, было э, все-таки какое-то мелкое рукоделие Причем тут в чем особенность? Женское рукоделие да, вышивка, шитье какое-то и так далее, оно было гораздо более э, товарно-дорогое, да, чем там то, что могли сделать руками там, деревянные поделки мужчины, допустим, ложки, что-нибудь такое, ложки и так далее. А поэтому они были они гораздо быстрее становились на ноги вот женские, потому что они у них очень день стролась очень просто. Они занимали, ничем больше не занимались. И занимались чтением, писания, молитва, служба келейная и рукоделие. причем вот, они рукоделием занимаются здесь в Салтыре. Это вот, вот молокская община. Вот, вот, ж, очень жесткий внутренний распорядок. Вот. А, в церковь они иногда ходили в кафеску церковь, пока она здесь не строили свою. Вот. Поэтому вот с ними это было как бы вот так. Это было понятно просто и а вот те пустыни, пустыни женские обители, которые организовывались, вот там вот уже Серафи вот, вот, Серафимовская, а за засимовская община там Бородинская, у них всё в какие-то надела земли. Они сразу их и сами обрабатывали или там как сдавали в аренду крестьянам. Всё? спасибо а, да. продолжение. продолжение чего сейчас русское значит, монашество она как бы не да, друг него другой путь и другие проблемы совершенно. Если тогда у него не было условий для, собственно, физического выживания, который что влекло за собой кризис внутренний, да, и духовный кризис, то, то есть, что было поставлено в какие-то четыре гонения на монашество, да, при Екатерине, то сейчас русское монашество пережило эти гонения в советский период. Сейчас идет как бы другой процесс, процесс бурного роста. И оно, есть, видимо, видимо есть болезни роста определенного численного и проблема возрождения и проблемы очень часто о чем часто говорят как бы, что духовная жизнь не догоняет как бы жизнь такую вот как бы внешнюю да но это уже другая совсем история вот и соответственно эти, эти проблемы должны как бы иначе решаться вот потому что а то о чем я сегодня говорил это то как русское монашество показало свою жизнеспособность вопреки до да, тем проблемам которые в э, в тех которое которые поставило его русское правительство. И вот оно выжило и дало ста плоц старицу в виде и святых, и монастырей, и как бы, как бы деятельности там социальной жизни, в частности вот в в общинах э к концу XIX века. другая история в этом отдельно. <с> Спасибо, не